сентябрь маяк морского народа на побережье полуденного хара клинки с плотным тугим стуком вонзались в неподатливые дерево отойдя шагов на десять хоббит фолко бренди бек раз за разом бросал ножи в нарисованный на затесе черные кружки размером с мелкую монету в высоте пылыхала Окутанная белым пламенем вершины горы — тайный знак морского народа. Пятнадцать дней длилось ожидание, томительное, тягучее, невыносимое. Тень на угрозы отравляла каждый миг, постоянно напоминая о себе. Нет, нет, не вульгарное заклятие раздора, что, согласно древним гондорским книгам, умели напускать подвластные Саурону чародеи. Вовсе нет гораздо изощреннее и гораздо опаснее. Таинственная сила действовала лишь на смелых и сильных, высвобождая их тайные помыслы и извращая их. Чем смелее и сильнее был человек, чем выше его положение, тем тяжелее становилось бремя. Теперь фолк почти не сомневался, что Эодрейд, король Рохана, стал одной из первых жертв как и извечные его враги — хазги, хегги и хаврары. Теперь на границе Рахана кипит новая война. Может быть, обитателям минхириаты удалось отбить, а может быть, воинское счастье отвернулось от светловолосых наездников, и вражьи полки уже стоят у стен эдурас Не дано узнать. Туда взор Фолко, бесчудесного, но, увы, потерянного, древобородого подарка дотянуться не мог они возвращались в умбар вновь поражение поражение и первые потери они потратят много времени добираясь до крепости морского народа еще больше пока отыщется корабль на юг кто знает не повторится ли история с солнером они сошлись с лицом к лицу когда уже было поздно что либо исправлять и потому Фолку Додори метал ножи цель, пытаясь заглушить гложущую его изнутри тревогу. Наметанным глазом Рагнур первый заметил идущий к берегу дракон. Э -э «Эй, для набородои собирайте мешки!» Торин и малыш, сосредоточенно звеневшие клинками, двуручный топор против меча и даги разом опустили оружие. «С запада!» Из морской дымки внезапно вынырнул низкий длинный силуэт. Ветер вздувал парус. Четырнадцать пар весел дружно загребали воду. Высокий форштевень, украшенный головой морского змея, гордо резал волны. «О — О-о-о! — Рагнур не мог сдержать удивление. — Вот так штука! Тан Венгетор! Повезло так повезло! Венгетор изумился фолку но должен быть сейчас на севере в рахане Он подписал с нами ряд? — Может, война уж кончилась? — предположил малыш. — Ага! Раздуй огонь пожарче и жди, пока Крица сама влезет в гор! — хмыкнул Торин. — Война должна быть в самом разгаре. Скорее я поверю в то, что он так и не отплыл в Рохан. — Ну, тогда мы его спросим, и не поглядим, что он там — Фолку сжал кулаки. — Да погодите вы! Если Венгитор не пошел в поход, то это значит, что он отправил кого-то вместо себя, — вмешался обиженный рогнур Правду сперва узнаете, а уж потом судите, почтенный. Дракон гасил ход, приближаясь к мелководью. С палуба на волну упала небольшая лачонка. — Я же говорил, что надолго мы здесь не задержимся. — Да. Несмотря на злые слова спутников, лицо Рагнура светилось от гордости. Нам осталось только затушить огонь в шахте и завалить вход. Тан Венгетор пренебрег приличиями морского народа, самолично отправившись проверить, кто в этих диких краях зажег огонь тревоги. Предводитель не расстался с доспехами, несмотря на жару, и двигался в них с грацией настоящего придворного. Его сопровождало двое плечистых молодцов, оба с луками в руках. Рагнур выступил вперед, преклонив колено. — Рагнур, воин Тана Фарнака, благодарит сильно могучего Тана Вингетора. — Тан Вингетор, — говорит храброму Рагнуру, воину сильно могучего Тана Фарнака, — деяние мое не стоит благодарность. ба я вижу. Гномы... — И невысоклик, как вы здесь оказались? — Долгая история, благородный Тан, — сказал Хоббит. — Если, возможно, я поведу ее всю безутайки, но уже на борту корабля, и после того, как услышу историю самого Тана, мы полагали, что Тан поведет свою храбрую дружину отвоевывать землю в устье и сены. Что-нибудь случилось? Ведь если я правильно понял, сильно могучий Тан направлялся в Умбарг, — Ты все верно понял, — кивнул Венгитор. — Я отправил два других корабля с флотом Фарнака и присовокупил еще один дракон своего побратима, так что численность не понесла урона. Нельзя было мне оставлять юг без внимания, невысоклик. Пусть мне сулят земли и золото, которые я и так получу, хоть и меньше, чем остальные, — Я должен знать, что ползет на нас с юга. Понимаешь, должен. Мне не было покоя. Ни мне, ни моей дружине, той, что побывала на полудне. Я взял две сотни крепких молодцов, и мы снова отправились на юг. миновали Харат, хребет скелетов и Каменку. Потом прошли еще дальше старым своим путем. Я не знал, куда вести корабль. Богатые торговые города Дальнего Юга, что возле самого поворота, меня не занимали, мы шли наугад. Короче, видели и узнали многое, о чем ты и твои благородные спутники бесспорно в скорости услышат. Теперь ты веришь, что я не нарушил ряда? Спутники Фолко не заставили себя долго ждать. В два приема лодка переправила их на борт-дракон. Сентябрь. Двенадцатое — то же место. — Все, дальше следа нет, — с отчаянием простонала Тубала. — Конечно, нет. И не будет, — заметил Санделла, равнодушно наблюдая за ее поисками. — Это почему же? — Да потому что они сели на корабль. — Неужели не ясно? — Ага, и он ждал их тут все время. Тубала скорчила презрительную гримасу. — Не может быть! — Они где-то здесь, просто запутали след. Думай, как хочешь. А только прав все равно я, — с прежним равнодушием бросил Горбун. Их подобрал дракон морского народа, больше некому. Верно, не подали какой-то знак. Так что здесь едва ли тебе суждено догнать их. А где ж тогда? Я бы направил свои стопы кумбару пожал плечами Горбун. «Твоя троица совершила зачем-то путешествие на юг. Я знаю, зачем!» — перебила его Тубала. «Спасали одну раханскую девчонку!» Сандела вновь пожал плечами. «Видно было, что все раханские девчонки. Сколько их есть на свете, и его нисколько не волновали. Так вот, девчонку они, наверное, спасли. Это крайне упрямая троица, как ты могла, наверное, убедиться» и теперь отправилась на север. Горбун ронял незначащие равнодушные слова, но в самой глубине его глаз читались подозрения и тревога. Казалось, все им сказанное преследует одну единственную цель — заставить Оэсси Тубалу поверить, что ее дело тут, на юге, окончено. Похоже, Санделла навязал себя в спутнике ярой сердцем воительницы только для того, чтобы не дать ей схватиться с Фолко, торином и Малышом, и едва ли старый воин заботился в тот миг о безопасности сей троицы. Тубала в тот миг как никогда напоминала разъяренную пантеру, о которой из-под увели добычу. «Три шага вправо, поворот!» Только песок летит из-под каблуков, три шага влево, поворот и так далее. Сквозь сжатые зубы рвало сдержанное рычание точно у дикого звея. Сандела же, напротив, оставался неколебимо, холоден, спокоен и сдержан. — Вот мы и на месте! — не выдержала первый тубала. — Куда дальше? У горбуна дернулась щека. — Куда вы желаешь? — Хочешь в умбар? Ступай в умбар. — а А ты? — А я туда, — рука старого воина указывала на юг. — Зачем? — Да так, захотелось попутешествовать на старости лет, — сухо ответил горбун. — Так что мы теперь с тобой расстанемся. — А почему бы тебе не двинуться со мной в Умбар? В Умбаре я уже бывал, и мне там не интересно Но ты не можешь идти на дикий юг налегке с одной единственной вьючной лошадью. — вскинулась Тубала. — Ты о чем-то не договариваешь, Горбун? — Прошли те времена, когда меня пугал твой гнев, Тубала, — спокойно ответил Сандела. Я забыл, как носил тебя на руках совсем крошечный, и учил держать меч, и скакать верхом, и не плакать, когда падаешь с лошади. Тогда ты называла меня по-иному... И разговаривала тоже не так, как сейчас. Это твой выбор. Мне уж все равно. Я шел с тобой до океана, потому что знал, если ты схлестнешься с невысокликом и гномами всерьез. Тебе не поможет даже ловкая сабля, которой ты умеешь отбивать стрелы. Фолко, как лучник, легко заткнет меня за пояс. И от его стрел ты бы не ушла. Один удар гномьего топора переломал бы тебе все кости, даже если ты подставила под него саблю. Я исполнил свой последний долг перед... Ты сама знаешь перед кем. Теперь, когда твои враги далеко, я могу продолжить путь. Горбун говорил негромко и сухо, глаза его оставались холодны, лишь в самой глубинной глуби пряталась капля давней горечи. Широкий меч лежал у него на коленях, одна рука горбуна сжимала рукоять, другая держала клинок за пароушину возле острия. Тубала с некоторой растерянностью слушала необычно длинную речь, всегда скуповано слова воина. Она словно не ожидала подобного отпора, словно вдруг обрела дар речи бессловесная деревянная кукла, на которой отрабатывались удары, но Сандела никаких «но» тубала. Ты отреклась от прошлого. Ты сменила имя. Ты больше не Оэсси. Ты избрала путь мести, бессмысленный, и иссушающий душу. Что ж твое право? Распровождать тебя я не намерен. У меня есть свои собственные дела, так что прощай. Горбун поднялся и, отчет прихрамывая сильнее, чем обычно, заковылял к коням. Кусая губы, Тубала смотрела ему вслед. Санделла не оборачивался. Старый мечник уж садился в седло, когда она внезапно сорвалась с места. — Постой, Санделла, постой! Я... я с тобой! Горбун чуть заметно пожал плечами. — Что ж, давай. Я держу путь в дальнее захарадье. Припасов мало, еду да будем охотой. — Готово? Готово! — пробурчала Тубала. — И чем там займемся? По лицу Санделла пробежала тень. «Увидишь!» — посулил он трону в поводе. «И вот еще, если верна моя догадка, не стоит тебя отыскивать, фолко, торинный малыша в умбаре. Сдается мне, пойдем по их следам». На последнюю фразу Санделла пробормотал едва слышно, словно разговаривая сам с собой. Небольшая кавалькада двинулась вдоль берега, на юг, туда, где высились горы. Санделлу не оглядывался, однако знал, что пятеро высоких, гибких фигур в темно-зеленых плащах неотступно следуют за ним по пятам, не страшас ни болот, ни лесов, и не сойдут с тропы. Тубала тоже запомнила белоперенную стрелу, клюнувшую лезвие ее сабли. О твоей аварии Она неприязнно поджала губы. — Они не помешают делу? — Помешают, — спокойно отозвался Сандела. — Но когда они нас побеспокоят, мы с ними разберемся. Сентябрь, 14. Умбар. Попутный ветер и сильные руки грибцов Эльдрингов сделали свое дело. Дракон Тана Вингетора пролетел все харадское побережье за пять полных дней. А вместе с кораблем гордого Тана на северх крепости морского народа мчалась грозная весть. С южных побережьей почти исчезли орды перьяруких, но правда не полностью. Остались отборные отряды, и это еще полбеды. Теперь вместе с перьярукими, Появились бойцы иных племен, смуглые, гробоносые, в отличной кольчатой броне. Было их немного, но сражались они умело. Венгитор взял несколько пленных, они молчали и языком развязали только пытки. Обычная, хоть и жестокая практика морских удальцов. Тан узнал странные вещи а надвигающимся там, на юге, великом государстве и великом вожде, потрясатели неба и тверди, владыки душ, хозяине призраков и духов, повелители страха и ужаса. Еще пленники говорили, что могучую длань этого владыки уже признали все южные пределы, и теперь настала очередь северных к ногам повелителя, Уже готов склониться сам великий Тхерэм, хотя на самом деле никакой он, конечно, не великий, а просто пыль, недостойная того, чтобы ее попирали стопы величайшего, перья руки и признали его власть. А скоро то же самое случится со всей землей, до самых лесов, что теряют по осени листья. Венгитур понял. Дело плохо. На его корабле тоже творилось что-то неладное. Ссоры между эльдрингами стали обычным делом. Наилучшим средством от подобного считалось золото. И Венгитор после недолгой разведки натолкнулся на появившийся точно из-под земли недавно возведенный порт, где стояли странные пузатые корабли. По рассказам старых танов, такие встречаются на той стороне. Недолго думая венгетор повел дружину на приступ эльдринги отковали внезапно ночью но толкнуись на упорное сопротивление в городке оказалось много мастеров боя настолько много что венгетор заподозрил хитроумную ловушку но в ту ночь морской отец помог своим удалым детям и к утру безымянная гавань была уже в руках умбарцев, добычи и впрямьказалась неплоха но на следующий день изрядно попаленные крепостицы подошли рати здешних хозяев, перьи руки их в перемешку с гробоносами. Обгоревший, во многих местах поваленный чистокол уже не мог служить защитой, и Венгитор вывел дружину в поле, воины все к один отказались отступать на корабль. Строй Строэльдрингов свернулся колючим ежом перед дымящими остатками чистокола. Венгитор ожидал атаки конных стрелков. Он надеялся, что это отрезвит горячие головы незабывший сожженный Нордос, и он там сможет отвести дружину на корабль. Однако отряд умбарцев отковала беспорядочная, на первый взгляд, толпа воинов, вооруженных до странным оружием, чем-то вроде заточенных лопат или очень широких мечей на копейных древках. Строй эльдрингов... Умел разить, как одна рука, хоть и уступая, конечно, несокрушимому хирду гномов, но странное оружие воинов юга рубило копейные древки эльдрингов, словно сухой тростник. Облаченные в легкие доспехи нападавшие довольно удачно уворачивались от ударов в изобилие украшавшие их оружие крючья, помогали им растаскивать сомкнутый строй умбарцев. И все -таки Бой Венгитор не проиграл. Сказалось мастерства лучников, пращников и арбалетчиков морского народа, что ухитрялись бить поверх голов своих. Или в открывающиеся с миг промежутке между щитами первого ряда противники разошлись. Не одолел ни один. Правда, после этого воины Венгитора стали куда разумнее и больше не противоречили своему Тану. И дракон пошел дальше, на юг. Чем выше стояло в полуденный час солнце, тем грознее и темнее становились вести. Оттуда, из-за горы равнин, жадно тянул руки новое мощное царство. Его полководцы уже обустраивались на приморских землях, и никому прежде неведомые племена, вынесенные крутой волной вторжения, раскидывали шатры у самого прибоя однако достоверного удалось разузнать мало. Главные силы новой державы пока еще держались далеки от моря, а подниматься по узким рекам Венгитор не рискнул. Неведомым осталось даже имя того великого правителя, именем которого вершилось все это грандиозное переселение народов, затмевавшее, по словам Венгитора, даже вторжение армий Олмера. — Прежде мы проходили от каменки до молчаливых скал, почти не причаливая к берегу, — медленно говорил Венгетор. — Полупустыня, редкие нищие племена, а теперь все в одночасье изменилось, не за десятилетия, а за считанные месяцы. На громадном протяжении прибрежья кипит работа, и мне что-то становится не по себе, — При одной мысли о том, куда обратить свои взоры эта сила, когда работа ее на юге закончится. — Быть может, она повернет на юг, — предположил Рогнур. Едва ли, — пожал плечами там южные города хоть и богаты, но немногочислены. Там можем брать добычу мы, Таны. — А стране, которую я видел, этого не хватит на полкуса